Взгляд у той лисицы был таким же, как сейчас у Магрот. «Грибо, иди-ка сюда, котик». Развернувшись, кот попытался забиться в нагрудник, но дальше отступать было некуда. Рыцарь закончился. эльфы рыскали по королевским паркам. Проходя мимо декоративного прудика, они убили в нем всех рыбок. Просто так, потехи ради. Господин Брукс, забравшись на притащенный из кухни стул, заделывал трещину в стене конюшни. Он смутно чувствовал, что что-то происходит. Но это касалось людей, а значит, имело для него второстепенное значение. Однако он отчетливо услышал, как изменился звук, доносящийся со стороны ульев. Сразу за этим послышался треск досок. Один улей уже опрокинули. Рассерженные пчелы роились вокруг трех фигур, ноги которых топтали соты, мед и пчелиных деток. Впрочем, смех сразу стих, когда за оградой появилась фигура в белой одежде и сетке от пчел. Фигура подняла длинную металлическую трубку. Никто не знал, что именно заливал господин Брукс в свой опрыскиватель. В смесь входили табак, вареные коренья, обрезки коры и некие травы, о которых не слышала даже Магрот. Из трубки вылетела струя жидкости. Стоящему в центре эльфу она попала между глаз и чуть задела двух его товарищей. Господин Брукс бесстрастно взирал на корчащихся эльфов, пока они совсем не затихли. «Осы!» — сказал он тогда. После чего пошел, нашел подходящий ящик, зажег лампу и с большой осторожностью и нежностью принялся приводить в порядок поврежденные соты, не обращая ровно никакого внимания на укусы обиженных пчел. Он почти ничего не чувствовал. Только жуткую боль в руке. Такую боль ощущаешь, когда сломана, по крайней мере, одна кость. К тому же два его пальца выглядели крайне неестественно. Так нормальные пальцы не выглядят. Несмотря на то, что из одежды на нем остались только подштаники и рубаха, он обильно потел. Конечно, снимать кольчугу не следовало, но трудно сказать нет, когда на тебя наведен эльфийский лук. Шон знал то, о чем многие люди и не подозревают. Кольчуга не слишком защищает от стрелы, особенно если та нацелена вам между глаз. Его протащили по коридорам к арсеналу. Эльфов было по меньшей мере трое, но лиц их он разглядеть не мог. Шон вспомнил, как в Ланкар однажды приехало бродячее шоу «Волшебный фонарь». Вспомнил, как зачарованно смотрел на пляшущие по старой простыне нянюшки Як изображения. Лица эльфов напомнили ему о тех картинках. На них присутствовали глаза и рты, но выражения эльфийских лиц менялись, словно тени на простыне. Эльфы почти ничего не говорили, больше смеялись. «Веселые парни эти эльфы, особенно когда выкручивают тебе руку, просто так». чтобы посмотреть, долго ли ты выдержишь. Между собой эльфы общались на своем, эльфийском языке. Один из них повернулся к Шону и указал на дверь арсенала. — Мы желаем, чтобы госпожа вышла, — промолвил он. — Ты должен сказать, что если она не выйдет, мы с тобой еще поиграем. — А Что вы сделаете с нами, если она выйдет? — спросил Шон. «Все равно с тобой поиграем», — ответил эльф. «В этом и заключается веселье. Но ведь есть такая штука, как надежда. Поэтому она выйдет. Поговори с ней». Его подтолкнули к двери. Он как можно почтительнее постучался. «Кхм. «Госпожа королева!» «Да», — раздался глухой голос Магрет. «Это я, Шон!» «Я тебя узнала». Я здесь, за дверью. Кажется, они сделали больно госпоже Чокли. Кхм. И говорят, что сделают мне еще больнее, если ты не выйдешь. Но тебе не следует выходить, потому что в арсенал им не пробраться. Там ведь столько всякого железа. На твоем месте я бы их не послушался. За дверью что-то залязгало, потом послышался звук натягиваемой тетивы. «Госпожа Маграт. «Спроси, — велел эльф, — есть ли там у нее еда или вода?» «Госпожа, они спрашивают...» Вдруг какой-то из эльфов оттащил его в сторону. Двое встали по бокам от двери, а один приложил к доскам ухо. Потом опустился на колени и заглянул в замочную скважину, стараясь не прикасаться к железному замку.